Вместо пятой главы. Главную свидетельницу опрашивали в осеретевшем кабинете под неподкупным нордическим взглядом бело мраморного Пушкина. В помещении пахло карвалолом и грязными носками. Валерьян. Те же самые ароматы витали в приёмной в коридоре, даже в актовом зале. Там приводили в чувство двух самых шустрых студиек. Вы точно никого не заметили? Хмурово прошал мыльный Оказалось, он только-только побывал в салоне красоты. Звонок Славика вынул старшего оперу полномоченного из ванной, и короткая стрижка, высыхая, свалялась как попало. Зарёванная секретарша Руси шмыгла носом и трогала скулы влажным платочком. Губы её разбухли совершенно по-негретянски. Никого там не было. Не было или не заметили? Славик тихо сидел поодаль и тоже изображал свидетеля. Откуда я знаю, темно было, я об него, об него споткнулась. Секретарша вновь сотрясли рыдания. Сведений пока удалось извлечь немного. Надавав по блудливым рукам ныне покойному Исаю Исаевичу, Русь убедила его идти домой. После чего отключила оргтехнику, надела плащ, заперла кабинет, приёмную и, покинув дом литераторов, совернула в арку, где и споткнулась о труп.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 пишется через е и только через е никакого ё там отродясь не бывало несколько секунд мыльный пребывал в неподвижности ё только и смог выдохнуть он наконец в отличие от благообразного полковника не падла старший оперуполномоченный впадал в бешенство крайне редко но если уж впадал крепче всего влетело конечно редкозубому блондинчику за психологический профиль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 Филолог Хренов. Чему тебя там полтора года учили? Алексей Михайлович, меня ж отчислили и правильно сделали. А с другой стороны досталось и мыльному. Что ж ты, не удержавшись, молвил ему с упрёком Герман Григорьевич. Сам говорил, в словарь заглядывал. Я насчёт жёлчи в словарь заглядывал, огрызнулся тот. А насчёт афёры не заглядывал, и я не эксперт. Я опер. Какой с меня спрос?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 Явно фрагмент черновика, поскольку некоторые слова были зачёркнуты или переправлены. Я, Исай Исаевич Кочерявов, значилось на нём секретарь СП, лауреат премии "Родная речь", автор романов "Плюши Парторг" и "Дочь мелиоратора", отвечаю, что слово "афёра" пишется через Дальше всё было оторвано. В каком же это смысле, отвечаю, хищно помыслил вслух Герман Григорьевич. Отвечаю на ваш запрос или в уголовном смысле давненько писано, заметил мыльный или бумагу старую взял, может на экспертизу отдать. Отдай. А интересная бумаженце, правда? Я вот думаю, не найдётся ли чего похожего у первых двух. У Лаврентия и у этого, как его, Пешка не нашлось. А ну как убийца женщина, и не просто женщина, а именно секретарша Руся. Последнее видела живым, первое увидела мёртвым, и мотив на лицо по рукам била. Знает правда, где ей пишаться, где её, но могла ведь и нарочно ошибиться, чтобы следы запутать. Со всеми тремя убитыми знакома лично, за одним даже замужем побывала, имела время припрятать орудие преступления. Крови на плащике и на юбке правда не обнаружена, что, впрочем, ни о чём не говорит, кроме как об аккуратности, свойственной большинству секретарей. К счастью, сотрудники убойного отдела, в отличие от нас с вами, дорогой читатель, к фантазиям не склонны и сомнительную эту версию разрабатывать не стали. Иначе бы неминуемо выяснилось, что любой инструмент, оказавшийся в руках Руси, если и становился смертельно опасен, то в первую очередь для неё самой. Попытка самостоятельно забить не крупный гвоздь во что бы то ни было, кончалась, как правило, травмой средней тяжести. точнее и неприличнее всех об этой русинной способности выразился слесарь, попросивший её однажды что-то там придержать газовым ключом. "Да", с уважением молвил он после того, как ключ сорвался и натворил дел. "Для таких рук и П... варежка". Кроме того, забегая вперёд, далеко вперёд, аж за чертой эпилога, шипну по секрету, что секретарь Шуся и оперуполномоченный Мыльный в конце концов поженились. Но поскольку эта амурная история никак не вписывается в данный детектив, я её со спокойной совестью пропускаю. Как, кстати, и отдельные бытовые подробности из жизни Оперов. Ну там распитие спиртных напитков на рабочем месте и всё такое. И раз уж мы с вами, дорогой читатель, начали вести что-то вроде собственного расследования, давайте-ка вычеркнем заодно из списка подозреваемых всех, кто присутствовал тогда на трагически завершившемся заседании. Утром следующего дня в придбанничек перед временно опустевшим кабинетом ступил молодой человек без особых примет. Ибо крупное телосложение, склонность к полноте и золотая цепура на бычьей шее особыми приметами давно уже согласитись не являются. Это здесь что ли стихи пишут? прямо спросил он. Не отошедшая ещё от вчерашних потрясений Руси, всхлипнула и сказала, что здесь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 Зато в двух словах изложил, что произошло. Всего-то на все вопросил, кто тут главный. Это ненормальная побледнела и принялась пытать, зачем? Упёрлась и всё тут. Ну, он ей и брякнул на примиг. Хочу десяткочего у него узнать, где епишется, где её. Тут она и того и забилась. Пришлось ознакомиться подробностями. Посетитель выслушал горестную историю с несколько отупелым видом, помаргал. Так главный теперь кто? Ему растолковали, что главного теперь будут выбирать. А насчёт е и ё проще справиться в словаре или в интернете. Причём тут вообще глава писательской организации? Нет, это молодого человека не устраивало. Там же в интернете никто за базар не отвечает. Но тогда сказали ему: "Вот вам, пожалуйста, Сергей Овсяночкин, руководитель литературной студии. В своё время работал корректором, все буковки наизусть помнит". С огромным сомнением юноша оглядел обоих поэтов и от консультации отказался. Соврал, будто зайдёт попозже. Хорошо, сказали ему. Если вас не устраивает Овсянничкин, есть у нас ещё такой Пётр Пёдиков, главный, между прочим, ёфикатор, то есть как раз то, что вам требуется. Тут юноша заколебался и, подумав, записал таки адрес Петра Семёновича. Да, молвил Сергей, когда посетитель отбыл.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 — Тоже режет. Уж и публиковаться боязно. «Блин — Блин! — встрепенулся Овсяночкин. — А помнишь, месяца три назад к Исаевичу приходил, тоже такой блин с цепью, в кабинете запихались, помнишь, Вань? Благоговейный человек Ваня Пушков возвел глаза к потолку бара и вроде бы припомнил, а может, вообразил.